«Миледи, сюда кто-то идет», — прошептал Пип, всей душой надеясь, что ему просто показалось. Розамунда обернулась на звук шагов и увидела хрупкую детскую фигурку, укутанную в плащ. Девочка шла из дома священника и несла корзину, прикрытую платком. Она очень торопилась, а в скорости и вовсе припустила бегом. Розамунда узнала свою Мэри. Вот удача-то! Ну да, сестренка часто ходила прибирать в доме священника. Ей там давали за это сыра и хлеба на всю семью. И плащ был все тот же, огромный, не по росту, и ветхий, служивший по очереди всему их семейству. Розамунде явно везло сегодня. Выйдя на тропу, она позвала Мэри. Девочка, вздрогнув, замерла. При виде вынырнувшей из тумана фигуры глаза ее широко распахнулись, а из груди вырвался вздох ужаса. «Не бойся, это я, Розамунда». Мэри пронзительно вскрикнула и выронила корзину. Хлеб и сыр рассыпались по земле. Не переставая истошно кричать, она, наконец, нашла в себе силы пойти дальше и засеменила к кладбищенской калитке – Ошеломленная происшедшим, Розамунда опять стала звать ее, но та, в ужасе оглянувшись, помчалась со всех ног к проселочной дороге. Пип хохотал над бедной девочкой, забыв, что и сам минуту назад то и дело крестился. — Она приняла вас за привидение, миледи! Вы и правда из-за этого тумана похожи на тень. Теперь она всем станет рассказывать, как повстречала на кладбище призрак. Призрак? розамунда ахнула, ругая себя за такую опрометчивость. Конечно же, Мэри приняла ее за привидение. Даже если б не было тумана, она решила бы, что сестра ее восстала из мертвых из этой вот самой могилы. Розамонда заметила, что надвинутый глубоко капюшон в спешке соскользнул, значит, Мэри успела разглядеть ее лицо и уже точно не сомневалась, что за ней гонится дух старшей сестры. Сразу ощутив страшную усталость, Розамунда вернулась к своей могиле. Все ее замыслы рухнули. Да, ей не удастся увидеться даже с Мэри. Вот уж не думала, что так напугает бедную свою малышку. А ведь Пип верно подметил. Даже белогривая Динка из-за тумана похожа на какого-то призрачного коня. Многие сельские предания берут начало в таких вот нелепых происшествиях. Теперь все вид танцы постергутся с наступлением темноты ходить мимо церковного кладбища чтобы не наткнуться на неуспокоившийся дух розамунды восседающий на призрачном коне А Пип все веселился. Увидав, что его госпожа поворачивает назад к аббатству, он удивленно спросил, «Так где живет та девочка?» Я передумала, Пип, «давай-ка воротимся и ляжем спать». Розамунда пришпорила свою кобылку и пустилась во весь опор, словно хотела поскорее уехать прочь, подальше от страшного напоминания о перевернувшей всю ее жизнь тайне. В конец озадаченный Пип лишь втихомолку радовался такому исходу, избавившему его от малоприятного визита. — Ее и днем могут доставить в аббатство. — Я попрошу послать за ней, — пояснила Розамунда, когда они были уже у самых ворот. — Мудрая мысль Миледи, — сказал Паш с облегченным вздохом, въезжая во дворик боттонского аббатства. Прежде чем покинуть гостеприимные стены, Розамунда решила убедиться, что Мэри действительно привезли. После ночного происшествия Розамунда боялась вновь напугать ее своим видом и еще боялась, что сестренка, сама того не ведая, откроет перед всеми ее тайну. В незаметную щель Розамунда смотрела, как Мэри провели к распорядителю подворья. Косаточка ее заметно выросла со дня их последней встречи, но была, как и прежде, худой и бледной. Время от времени плечи ее сотрясались от рыданий, и Розамунда со стесненным сердцем услышала, как слуга рассказывает о напасти, приключившейся с бедным детятей минувшей ночью, а потом Мэри сообщили, что ее светлость, леди Ревенс оставила аббатству денег, чтобы оно заботилось о достойных... Сострадание о девочках. Розамунду такое объяснение вполне устраивало. Уже по дороге в Понкрафт Розамунда пролила несколько горьких слезинок о своем прошлом, которое больше ей не принадлежало, однако в скорости расправила плечи и гордо повела головой. Ее... Ожидала будущее Генри и Ревенскрэкский замок. Вот ее жизнь, и хватит оплакивать то, чего не воротишь. Путешественникам выпало еще немало невзгод. Из-за неисправного моста пришлось сделать большой крюк, захромала одна из лошадей. Когда они приблизились, наконец, к желанной цели, кончался уж двенадцатый последний день рождественских святок, но худшее ждало их впереди. Розамунду оглушили известием о том, что Генри отбыл, чтобы присоединиться к армии ланкастеров. Розамунда оказалась одна в чужом городе, настоятельница ближайшего монастыря милостиво предложила ей остаться и переждать под сенью хранимых богом стен грядущей баталии, однако Розамунда не захотела воспользоваться ее добротой и поехала дальше. В Сеттерфордский монастырь. И уже там стала дожидаться вестей о последних схватках армии Йорка и Ланкастера, изнемогая от страха, ведь Генри могли в любой момент убить или покалечить, и горюя от того, что не в ее власти помешать превратностям судьбы. Последняя декабрьская ночь выдалась холодной и темной. Мороз здорово покусывал, Генри устало растянулся на походной койке в своей палатке, где только что проводил совет военачальников. Взлелейный общими усилиями план компании вроде был недурен, давал возможность использовать все скудные преимущества нынешней дислокации и численности ланкастерцев. Йорк праздновал Рождество в Сэндл-Магне близ Уэйкфилда. Дожидаясь подмоги, было очевидно, что Сэндлскому форту долго не прокормить восьмитысячную армию. Это было на руку ланкастерцам, кои превышали йоркистов числом но им не с чем было идти на штурм крепости а без специальной оснастки не стоило туда и соваться стало быть нужно было как то выманить йорка из крепости и сегодня они наконец придумали как это сделать в окрестностях ссендала имелось множество лесов и пригустых у ланкастерцев Десять тысяч солдат. Надобно разделить их на две неравные части, несколько сотен подпустить к замку, а основные силы пусть засядут в лесу, выжидая, пока враг вылезет из логова и ввяжется в драку. Расчет их был в том, что Йорк не удержится и захочет расправиться со столь малочисленным войском, почти не сопротивляясь. Ланкастерцы начнут отступать, на самом деле заманивая врага подальше от спасительных стен крепости в лес. Вот тут-то из чаще выскочит основное войско и преградит клюнувшим на приманку мятежникам путь назад. Этот дерзкий план был для приверженцев короля единственным шансом. Если они станут дожидаться, когда осажденный Йорк погибнет от голода, добрая половина их собственной армии успеет разбежаться. А ежели к Йорку на подмогу и впрямь подойдут свежие силы, тогда численное преимущество окажется уже на его стороне. Сомерсет, Клиффорд, Перси, Дакре... Генри перебирал в уме соратников из знатных фамилий, только что выпивших с ним покупку вина за завтрашнюю победу. На подступах к Уэйкфилду этой ночью собрался весь цвет севера. Декабрьскую тишь вдруг нарушил звонкий, как колокольчик женский смех. Похоже, перед завтрашним сражением не все намеревались отсыпаться. Генри постарался отогнать вспыхнувшую перед глазами картину того, что, по всей видимости, происходило в соседней палатке, и его мысли тут же обратились к Розамунде. Он еще раз с горечью осознал, что встречи их, скорее всего, не бывать. Все его надежды рухнули. Вестовой угодил, вероятно, в плен или в лапы грабителей ни его самого, ни писем. А может, оно и к лучшему. Ведь теперь кругом стало еще опаснее. Леса и поля кишат солдатами и своими, и неприятельскими. Страшно подумать, что Роза Мунда ехала бы теперь по зимним дорогам, рискуя каждую минуту стать добычей врагов или своих же изголодавшихся по женщинам удальцов. Опять послышался женский смешок, и Генри перевернулся на живот, надеясь утишить этой позой жар в крови, вспыхнувший при дорогих его сердцу воспоминаниях. С такими мыслями поди теперь засни. Иногда он и сам не верил, что столь страстно влюблен в собственную жену. Знали б его друзья, в какой он попал переплет, засмеяли бы. А они-то старались, водили к нему одну за одной женщин, пришлось даже во всеуслышание объявить, что во имя высокой цели он готов дать обед целомудрия. Один священник благословил его за столь редкостное смирение, Генри даже устыдился. Ибо высокая цель у него была лишь одна — остановить бесконечный поток молодок, которыми добросердые друзья хотели его порадовать. Снаружи раздались шаги, и кто-то откинул край шатра. Это был сэр Исмей, зябко кутавшийся в теплый плащ. «Выпьешь со мной, Генри?» — спросил старик, протянув озябшие пальцы к пылающей угольками жаровне. Видно, старею, холод пробирает до самых косточек. Отчего не выпить? С удовольствием. Вы готовы к сражению? Сэр Исмей пожал плечами, усаживаясь на скамейку. Пока Генри разливал вино, он не отводил пальцев от жаровни. А можно ли быть готовым к смерти? О, Боже! Почему непременно к смерти? Что за печальные помыслы? Мы ведь... «Обязательно победим!» — засмеялся Генри, касаясь своим кубком кубка-тестя. «За победу! За победу! В последнее время вас явно что-то печалит, отец!» Сэр Исмей вздохнул, не желая слишком откровенничать, однако скрывать свои терзания было выше его сил. Приснился мне один сон, скорее похожий на видение. Генри... Так и подскочил встревоженный и какого рода. Ох, к судьбе завтрашнего боя это отношение не имеет. Сугубо личные дела. Зять его облегченно вздохнул и сказал ясно, «Не мучайте же, скорее выкладывайте, что вам напророчено во сне». Видел всадников, ведущих коня с перекинутым через седло покойником. Сэр Исмей невидящим взглядом смотрел на янтарные угольки. На попоне был боевой герб деджиров. — У вас расстроенное воображение, отец? — Только и всего бодро утешил его Генри, втайне надеясь, что больше никто из его солдат не видел таких кошмаров. Сэр Исмей всегда имел мрачный нрав, правда, с тех пор, как они породнились, он вроде немного отмяк душою. — Да, верно, ты прав. — Есть какие-нибудь вести от Розамунды? — спросил сэр Исмей, желая отвлечься от печальных мыслей. — Не в тягости еще? Генри взъерошил пальцами густые волосы и покачал головой едва ли мы мало бываем вместе. Вот надеялся провести с ней вдвоем Рождество. Исмэйс, спасибо вам за дочь. Поначалу это был чисто деловой альянс, но теперь, теперь все иначе, сказал Генри вдруг, охрипнув, чувствуя, что ему трудно найти слова для столь интимных переживаний черные глаза сэра Исмея широко распахнулись от изумления. «Все милостиви, Боже!» Он сдержанно улыбнулся. «Вас обоих точно опоили приворотным зельем». «Обоих?» «Да моя-то просто без ума от тебя, парень. А то ты не знаешь». Генри, довольно усмехнувшись, кивнул. «Все верно». Я каждый день благодарю Господа за то, что послал мне ее. Пусть ничто и никто не переменит твоих чувств, — загадочно произнес сэр Исмей и почему-то нахмурился. Спокойной тебе ночи. Выйдем завтра вместе. Они распрощались, и лорд Деджир удалился. Стены вражеской крепости смутно темнели в утренней мгле. Стояла необычайная тишь, будто тысячи солдат были ввергнуты в магический сон, и теперь только тайное заклятие могло их пробудить. Генри вздрогнул от недоброго предчувствия. Он не любил такой неестественной тишины. Он натянул рукавицы и стал затягивать ремни на шлеме и стал ждать. Дозорные на стенах Сэндала увидали, как по открытому пространству к замку движутся отряды ланкастерцев. Они опасались куда более мощного приступа, а тут какие-то полтыщи. Воины Йорка тут же стали подтрунивать над своим начальником, что он испугался какой-то жалкой кучки. Тот вскипел и решил немедленно продемонстрировать свою доблесть а заодно разделаться с этими безрассудными почитателями короля, то есть вполне готов был угодить в ловушку. По рядам подступавших к замку сотенных отрядов пронесся радостный ропот, грохот, доносившийся из крепости, изобличал подготовку Йорка к атаке. Там раздавалось ржание и топот копыт, лошади чуяли боевой настрой наездников, и вот уже спустили мост, а в скорости отворили ворота». «Идут!» — вскричал Генри, дав солдатам знак «приготовиться к битве». Через минуту первая шеренга лучников отпустила натянутые тетивы, во след то же самое проделала вторая, на этом атака кончилась, и оба войска стояли, ничего более не предпринимая, посреди обдуваемой всеми ветрами низины, именуемой Уэйкфилдским полем. Резкий ветер раздувал знамена и штандарты, наступающих словно бы кто околдовал, не давая им начать бой. И вдруг они стали медленно пятиться. Храбрецы Йорка не верили собственным глазам. Мало того, что у противника оказалось людей гораздо меньше, чем они предполагали, они по всему и биться-то не гораздо дают деру. С ликующими воплями геркисты ринулись в атаку сами, поверив коварным хитрецам». Генри разослал приказы своим и войску де джира продолжать для видимости сопротивление и вести супостатов к лесу, покуда те в горячке не забредут подали от крепости, чтобы им невозможно было добежать до спасительных ее стен. Сам Генри, ворвавшись в кучу дерущихся, не утерпел и, соскочив с коня, помчался вперед, размахивая огромным мечом. Сзади с не меньшим воодушевлением мчался сэр Исмей, забывший перед лицом врага про все свои вещи и сны. По тогдашним обычаям дрались, спешившись, оставив коней сзади. Хитроумный план почти уж был завершен. Сэр Генри и сэр Исмей все более распалялись звоном клинков и эхом яростных воплей, несшихся над полем. Теперь ланкастерцы двигались живее, но однако казалось, что чары все еще не развеялись и сдерживают их. Но вот храбрецы Йорка пересекли невидимую линию, и зазвучал рок. Потом еще раз его услышали лишь Те, кто ждал сигнала, а все прочие в этом гвалте его попросту не заметили. Генри махнул рукой, приказывая своему отряду сдвинуться к правому флангу. И тут из леса хлынули тысячи солдат, рвущихся в битву. Йоркисты в панике развернулись и поняли, что они в западне. Они были со всех сторон окружены. Слишком поздно им открылась роковая ошибка, и теперь предстоял последний смертный бой. Кровавая сеча длилась не более получаса. Счет убитых у ланкастерцев шел на сотни, у йоркистов — на тысячи. Великий герцог Йорк пал, и многие из преданных ему тоже поплатили жизнью. Могущественный Сэльсбери был схвачен злейшим своим врагом Перси из Нортумберленда, младший сын Йорка, семнадцатилетний герцог Рутландский, был убит лордом Клиффордом в отместку за его отца, загубленного йоркистами. Многие счеты были сведены в той битве, окончательно развеявшей остатки рыцарского благородства, худо-бедно сохраняемого дворянами. Сие сражение, грянувшее в последний день, — 1460 года положило начало бесконечным династическим распрям, замешанным на кровной мести. После битвы ланкастерцы отправились праздновать победу в достославный город Йорк, над вратами которого их приветствовали насаженные на колье головы мятежников, напоминая, сколь грандиозен триумф верных подданных короля. Сам великий герцог, так ревностно домогавшийся английского трона, был увенчан бумажной короной, а рядом с его отрубленной головой темнели запекшиеся кровью головы лорда Сэльсбери и герцога Рутландского. Багряное солнце уже начало садиться, когда путешественники взобрались, наконец, на холм и достигли городских ворот. Розамунда в изумлении оглядывала грандиозные стены Йорка. Воронья стая кружила над главной аркой, что-то с карканьем расклевывая. Вороны кружили. И над зубчатыми стенами, и над башнями, высевшимися по бокам ворот, городская крепостная стена и башни были совсем такие, как в Ревенскреге, но внутри. Розамунда, отродясь, не видывала таких огромных городов и была поражена обилию сновавших у ворот людей. Пожалуй, в толчье им не сыскать Генри, нипочем не сыскать. Весть о сражении на Уэйкфилдском поле неделю назад принес в монастырь один бродячий менестрель. Он не мог назвать цифру убитых и их имена, зато поименно назвал вражеских предводителей, павших в бою.